Стемнело. Звуки замерли, и я постучал в дверь. Василий д м и т р и ч отпер и как-то смущенно заходил по комнате. «Вы, — говорит, — вероятно, слышали, как я тут пробовал что-то смастерить?» «Да, — признаюсь ему, — я слушал и с удовольствием». А он конфузливо «Нет». Не говорите, это я так только, вот если б научиться так, как Бах писал, так бесстрастно и так возвышенно, отвлеченно, без этих житейских мелочей. Как эта проза надоела. В музыке хорошо то, что сами звуки нереальные, не похожи точно на натуру, и оттого красивы. Можно передавать и идущий обоз. Но звуки скрипок, в и о л о н ч е л и гобоя, кларнета не будут тождественны со скрипом несмазанных колес. В них будет своя красота. Вот это красивое и есть искусство. А натуральный скрип кому доставит удовольствие? Это не искусство. Я спросил, кого из композиторов он больше любит. Василий д м и т р и е ч даже заволновался. Бах! Бах! Выше всего! И Моцарта люблю он, ясный, светлый, радостный. А вот Бетховен такой сильный, а да только вечно воюет с кем-то и вас пугает. Наш Глинка — здоровый мужик, цельный и головой выше всех, кто после него родился. Могучая русская сила! В мастерской не было проведено электричество, не было и лампы, мы сидели в сумерках. И Василий Дмитриевич с жаром и одушевленно говорил об искусстве, Палестине, природу, которую так любил, и о музыке. Восторгался Ивановым, автором картины «Явление Христа народу». «Все знают только картину», — говорил он, «а посмотрите на его эскизы». сколько в них захватывающей фантазии, творчества, как они красивы, как тонкие его пейзажи и этюды прекрасно нарисованы, искренние, и как они проработаны. Вот где надо учиться, как штудировать натуру. И весь труд Иванова малоизвестен не только большой публике, но даже художникам. Разговор зашел о его выставке. Ею Поленов был радостно удовлетворен и несколько х в а с т л и в о вспоминал, учащихся-то сколько перебывало. А это чрезвычайно важно. В школах им мало говорят об искусстве и особенно о том, о чем я говорю в своих картинах. На выставке они узнают много для себя нового — а главное, у них развивается чувство ощущения искусства, чувство красоты, а это так огромно, так значимо в жизни. Это, к сожалению, так подавляется бездушными педагогами, у которых самих оно вытравлено педагогической схоластикой. Почти каждый преподаватель ходит как будто в шорох и кроме своего предмета ничего не видит, не понимает и не ценит. б у д у щ а я ж и в а я школа» все это, конечно, переделает, даст школе более разносторонних и живых людей. А пока нам самим надо бороться с рутиной и самим насаждать художественную культуру. Ролью и успехом своей выставки я вполне удовлетворен и награжден обществом. А знаете, без сочувствия и награды художник и работать не станет. Вон, готовящиеся даже во святые, и то ждут награды здесь, на земле. Полушутливо Василий д м и т р и ч передал рассказ, слышанный им от художника Верещагина. Последний был в Палестине. Здесь ему сказали, что в Синайской пустыне живет русский отшельник, который постился два раза и каждый раз не ел чуть ли не тридцать дней, пил лишь воду. Берещагин заинтересовался этим аскетом, отыскал его в дикой местности и захотел написать с него этюд.